Третье. Через два дня большая часть закупленной у Ноэль мебели была погрушена на первый грузовик. Покинув остров Камино, он направился на большой склад в Хьюстоне, на котором Люка и Кэрол Месси арендовали тысячу квадратных футов. Однако счет за аренду в конечном итоге окажется на столе Эллен Шелби. Через несколько месяцев, когда проект так или иначе будет завершен, Эти чудесные предметы антиквариата постепенно снова вернутся на рынок для продажи.